Англичанина избегает говорить в гостях о главном деле своей жизни, особенно если он чего-то достиг в своей профессии. Он предпочитает искать общие интересы с собеседниками, ведя речь об увлечениях и забавах, о том, что на британских островах именуют хобби. Автор нашумевшие пьесы будет рассказывать о новом методе подрезания роз. Директор банка в Сити предстанет страстным коллекционером старинных часов, телевизионный комментатор – по проблемам профсоюзного движения, проявить любопытство к методам тренировки российских гимнастов. Роковая для зарубежного журналиста местная особенность. Даже при контакте после знакомства трудно рассчитывать на серьезную беседу о том, что тебя в данном человеке всего больше интересует. Англичанин придерживается правила не быть личным, то есть не говорить за столом о своих делах и профессиональных проблемах. Считает с дурным тоном неумеренно проявлять собственную эрудицию. На гости, который постоянно стремится завладеть общим вниманием, в лучшем случае посмотрит, как на эксцентрика, в худшем, как на человека, плохо воспитанного. Так что расчеты блеснуть знаниями и юмором не сулят лавров. Англичане не тянутся к чужеземцам, хотя и не чураются их. Однако при своей замкнутости обитатели британских островов отнюдь не черствы. «Скорее отзывчивы, особенно к беззащитным существам, вроде потерявшихся собак или заблудившихся иностранцев. Можно остановить на улице любого лондонца и быть уверенным, не считаясь со временем, он окажет вам посильную помощь». Часто иностранных туристов вводит в заблуждение легкость, с которой ему удается заговорить с английской девушкой. Она отвечает на вопросы просто и дружелюбно, словно старому знакомому. «Но не следует обольщаться». Она готова помочь иностранцу так же, как, скажем, перевести на другую сторону улицы слепого старца. Она охотно покажет приезжему дорогу, даже доведет до нужного театра или отеля, но тщетно приглашать ее провести вечер вместе или договариваться о новой встрече. Англичан нередко называют «чопорными», видимо, потому что они не терпят вмешательства в их частную жизнь. Они и сами суют нос в чужие дела. Ключевой чертой их характера я бы назвал не чопренность, а деликатность. Изучать их трудно. Одно резкое движение, и англичанин, как черепаха, тут же прячет голову под панцирь. Свобода как порядочность. За полвека работы в журналистике мне довелось прожить 11 лет среди китайцев, 7 лет среди японцев, 5 лет среди англичан. Иногда меня спрашивают, повлияло ли столь долгое общение с ними на мой характер. Я отвечаю на подобный вопрос утвердительно. Все три перечисленных народа наложили на меня свой отпечаток. Причем наибольшее воздействие оказала ключевая национальная черта каждого из них. У китайцев это почтительность, у японцев верность, у англичан порядочность. Для англичанина порядочность... Это умение понимать свободу не как вседозволенность, а как сознательное самоограничение. Лондонцы говорят, «Свобода чужого кулака должна кончаться там, где начинается свобода моего носа». Мы ошибаемся, полагая, будто понятие «свобода» выражается в английском языке словом «freedom», что скорее означает «вседозволенность». Свобода же по-английски «liberty». Что касается «порядочности» или «корректности», то именно эти качества англичане считают первоосновой гражданского общества. Проявлять их тем более необходимо, чем выше поднимается человек по общественной лестнице. Старый преданный слуга или подчиненный, может, наедине с хозяином или начальником, допустить некую фамильярность, но обратного, не говоря уж о грубости, хамстве вышестоящего к нижестоящему не бывает никогда. В Англии абсолютно недопустимо бравировать своим высоким положением, считать его источником привилегий или поблажек. Помню, явившись в автоинспекцию лондонского округа Кенсингтон, чтобы оформить себе водительские права, я застал там разбор дела младшей сестры королевы, принцессы Маргарет. Накануне она была остановлена за превышение скорости на автостраде. Адвокат привез письменные извинения и оплатил штраф, а я удивился». Британской порядочности. Кстати, члены палаты лордов и палаты общин ездят в Вестминстер за рулем сами.